Старец иеросхимонах Самсон Письма пасторство батюшка считал послушанием Богу за сан священника. Еще в Печорах, в лютые для него дни, Он писал, «Для меня преград моей любви нет. Все, буквально всё ломаю о колено и через голову иду. Иду, иду, иду. Так как моя любовь превыше всего, всё перескочу, не потерплю. Любовь — это огонь всепожирающий». Бесчисленное множество ухищрений было и продолжается с целью отнять вас у меня и меня у вас. Берегите себя, берегите и меня, здоровье наше, чтобы силы бы не терять, не сократить нам число лет жизни. От радости не хотелось мне и спать, а двигаться по комнате до утра с узелками громко вслух вполголоса перебирая благодарение, что вы мои, что вы поняли, что демоны и злые люди хотят нас разлучить и пустить черное облако мрака, дьявольского внушения, уныния. Молите пречистую о нас, молите. Невероятно скорбно. Этим сбывается пророчество монахини Екатерины, пюхтицкой старицы, что все были здесь временно и жили для начинки. Сказано замечательно. Кто усвоил всю эту начинку, тому счастье и радость и крепость. Сейчас преступление, не молиться усердно Божьей Матери, всем нам, всей нашей семье. Батюшку часто хвалили в глаза, на что он отвечал «Человеческого доброго ничего во мне нет, святость это делает сам, благодать священства и хотение быть всегда плачущим и людям внушить, показать это сокровище правильного понимания Богообщения и условий услышания и неотверженности» хочу все таки поведать всем моим родным чадам уверение что жизнь вечна что после физической смерти жизнь вечна и вот могу вам это объяснить еще раз фактом мне довелось узнать одного человека который проживал под полтавой украинец семейный человек он имел двух дочерей и сына и вот ему втемяшилось нарушить свою брачную законную жизнь И уйти к сожительнице, любовнице Он покинул семью и ушел Надо сказать, что он был слабоверующим И открыто говорил, что он не верит в вечную жизнь Что он не верит в загробную жизнь Он всегда всем говорил, дома и жене и дочерям И сыну Николаю, что загробную жизнь это просто так придумали Он покинул семью и стал жить у своей любовницы которая потом его под старость прогнала от себя, и он очутился на улице. Он вернулся с покаянием к своей жене, жена его не приняла и поселила его отдельно, в отдельной комнате, где он и умер. Она меня известила, лично меня, как я считаю нужным, отпивать или нет, нужным и законным. И не только потому, что он нарушил закон брачной жизни, а что он был сомнительно верующий, и утверждал ей и детям, что за загробной жизни нет, что это выдумки священников. Я срочно послал телеграмму «Непременно отпойте и закажите семь сорокаустов во все монастыри Советского Союза, выручайте его милостыней, мы можем ему помочь». Приехали ко мне его дети, Каица, Николай с женой и двое его дочерей, в разное время приезжали. У меня каялись, исповедовались и уехали. На днях вижу сон. Приходит вот этот человек, называет себя по имени. «Вы меня, — говорит, — не знаете, но я вас давно знаю». И называет меня по имени, называет себя по имени. «Помните, вы велели меня отпеть и обо мне подать семь сороковустов? Моя бывшая супруга не хотела взять на себя грех отпеть меня». «Но сотворите любовь», — говорит явившийся, — «обвяжите мои ноги. У вас есть бинты? И смените мне повязки». Я во сне стал делать ему перевязки. Когда я снял бинты, это были обнаженные кости в гною, в зловонном, жидком, желтом гною. Я выразил испуг, конечно. Он говорит, «Ну что ж, это не так страшно еще. Посмотрите, что выше, выше колен». Я весь такой И живот мой такой И тело мое такое Я весь такой Я весь в гнове И одни кости Обвяжите меня, не бойтесь Я стал его ноги обвязывать Немножко выше колен И он говорит Мне Бог простил Что я ушел к любовнице Простил за то, что я смирился Перед женой И за смирение Бог мне простил «Но что я не верил в загробную жизнь, я весь в гное и стражду. Кости мои гниют, и нет мне покоя. Я в жару и в холоде и в гное. Если б вы знали, где я нахожусь, в каком помещении, хуже, чем гной. И только за то, что я не верил в загробную жизнь, и ушел. Я проснулся». Святые отцы дают утешение, знамение прощения грехов раскаянных, чувством мерзостности, отвращения к греху. Не только обещанием больше не повторять, но отвращением и мерзостностью. Это есть признак, что небо простило. До тех пор, пока сердце сочувствует сладости греха, хотя человек сознает и исповедует сознанием своим, что это грех, это еще не есть покаяние. Вот мы и спрашиваем именно плоды покаяния. Отвращение, страх, мерзостность к греху Вопрос Да, но ведь бывает, что каждый человек из года в год совершает одни и те же грехи И каждый год он в них кается Ответ И надо не уставать каяться И надо каяться не только осознанием А выпрашиванием прощения и помощи Чтобы не повторить Тем, что мы не просим помощи не повторять грех Мы надеемся как-то на себя, на свои хитрости, на свои мудрости, на свои ловкости какие-то, на свою какую-то умственную способность избежать греха. То есть мы показываем свою самость, самоцен, гордость, что, мол, хотя и каюсь, но надеюсь на себя. До тех пор, пока мы сердцем не смиримся и не поймем, и не будем плакаться и исповедовать свою немощь, бессилие и ничтожество, Без помощи Божией и благодати Божией До тех пор, конечно, мы грех не оставим Он будет повторяться Как избегать греха? Прежде всего, оплакиванием, страхом везде присутствия Божия Страхом смерти и страхом быть отверженным Богом Быть отверженным Божией Матерью Быть отверженным любимым своим угодником Хотя бы святителем Николаем Чудотворцем кто его так усердно почитает, или преподобным Сергием Радонежским, или преподобным Серафимом Саровским, который не заступится. Это живые ведь люди, живые люди. И они ходатые, они просители о нас. Когда они перестанут быть просителями, это самое страшное. Вот почему мы так назойливо и советуем людям надоедать, упрашивая божию Матерь, Чтобы она бы не забыла иметь дерзновение и терпение выпрашивать у Господа Бога, Сына Своего, свое ходатайство о нас. А если она отвернется и скажет «Нет, не знаю тебя», как же без нее обойтись? Ты тогда пропал, ад обеспечен. Вот это все сознание, оно должно помочь грех оставить. Постепенно-постепенно грех будет мерзким, отвратительным. Или обстоятельства сложатся так, что Бог сам поможет. Вот был у меня такой случай интересный пасторский что один человек другого человека преследовал, и, казалось бы, ну нет никакой надежды, что человек тот не будет преследовать. А преследующий человек был такой вредный, он приносил только один грех, один грех. И вот кающийся стал надоедать, просить, «Ты сам помоги, ими же вейся судьбами». «Я не могу, ты убери». Вот ночами этот человек, кающийся, стоял пред Богом. «Сам убери его, помоги, я не могу». И что же? Бог его убрал. Этот человек сам получил постепенно отвращение, неприязнь и равнодушие к этому своему угнетенному человеку и отстал. И сейчас он приносит благодарственные молебны, что Бог избавил его от этого вредного, страшного человека – которого он боялся, потому что он приносил ему один только грех. Не только скорбь, скорбь от греха, но и грех. Ведь все решает все-таки смирение и вера. Да, сила веры и степень веры, и смирение, и назойливость от смирения, они решают все. И, следовательно, свободу от греха, который уже стал привычкой очень часто у людей. И, казалось бы, без него как будто бы никогда не обойтись, и он забыт. А если вспомнишь, придешь в себя, и только одна мысль, что был такой грех, и приходишь в ужас, потому что никакого оправдания, никакого извинения, ни о какой милости не может быть и речи. Есть такие грехи. Православие – это такое счастье, такое богатство. Именно единственно оно учит и дает все пути, чтобы спастись. Никакое католичество, никакое протестантство, никакая другая форма веры и исповедания не дают того, что дает благодать Святаго Духа через Святое Православие. Западная Европа, католики и протестанты всех мастей и так далее, они покаяние толкуют по-своему. Они ссылаются на милость Божию, потом они ссылаются на веру, веру без дел. Дела не нужны, одной верой можно спастись. Дел не нужно, достаточно только верить, и ты спасен. Ты будешь вор, прелюбодей, ты будешь какой-нибудь преступник, но ты веришь, и ты уже спасен». Какое искажение Слова Божие, когда Господь Сам в Евангелии от Матфея говорит, что вера без дел мертва есть, да? Нам ведь говорит евангелист Матфей, зачем же искажать по-своему? А вот нашлись такие толкователи по-своему, которые так толкуют, чтобы помочь людям жить по-человечески, не отнять сласти плоти и мира ко греху. Кстати, скажу и вот что. Святые отцы учит вот еще чему, очень грозно. Если мы каялись и каемся, но опять этот грех сознательно повторили, то все бывшее, в чем мы каялись, опять подлежит покаянию. По закону блевотины, как пес лижет свою блевотину, так и кающийся, который повторяет свой грех, он лижет свою блевотину. Потому не дашь Господи сознательно повторить грех. Тогда придется опять «Каятся во всех грехах бывших». Вот это надо помнить. А потом, на всякий грех нечаянный надо смотреть очень осторожно, анализируя и доискиваясь искренно, на самом деле этот грех нечаянный, или он все-таки не нечаянный, потому что сердце этот грех любит, с удовольствием его повторило, воспользовавшись удобным случаем. А мы по своему лукавству, по своей гордости – Мы опять сваливаем этот случай на нечаянность, якобы, что грех повторился нечаянно, неожиданно. Да нет. Апостол Павел ясно говорит, от сердца исходит вся злая. И перечисляет, прелюбодеяние, злодеяние, воровство, измены, предательство, ложь, все исходит от сердца. Также исходит и доброе, смирение, кротость, чистота, милосердие, милостыня, это все действие сердца. Вот почему наша работа всю жизнь должна быть над сердцем, чтобы сердце выскоблить, вычистить от всего нечистого, скверного, греховного и вселить все противоположное, то есть заповеди блаженств, блажение нищие духом – смирение, блажение кроции – кротость, блажение чистое сердцем – чистоту сердечную, блажение плачущие – любовь к Богу и к людям». Блажение милостиви – снисхождение, оправдание всем. Блажение миротворцы – боязнь, чтобы была бы какая-то ссора между кем-нибудь. И высшее положение и право – это блажение из те, и когда поносит вам, и уждинут, и рекут всяк зол глагол на вы, лжущий меня ради. Этот понос, это поношение – Это ложь, это клевета, эти гонения, эти неприятности ради Христа и за Христа – это высшая корона христианства. Тогда радуйтесь и веселитесь, яком сда ваша много на небесех. Тогда жизнь вечная обеспечена, ад миновал, оправдание безусловное, полное. Селение света и вечной радости, Вечного покоя и вечного блаженства. Вот почему нам дано за это время что мы на земле топчемся, выбрать добровольно, куда ты захотел, одесную или ашуюю? Одесную – вселение света, ашуюю – вселение тьмы, вселение ада. Вот эти будни, ежедневные будни, они всегда должны напоминать нам не только о такой человеческой жизни, о благополучии земном, а о том, что от этой земной временной жизни зависит вечная жизнь – И она, следовательно, в руках каждого из нас, выпрашивая на это, конечно, помощь Божию. Это и есть смысл жизни. Другого смысла не может быть. Вкусно поесть, всласть поспать, купить хорошую квартиру, иметь хорошую жену и так далее – это все временное. Все останется здесь. С собой ничего не возьмем а что жизнь вечна к этому мы так достоверно знаем